Глава вторая. Когда Игорь утром проснулся, Тани не рядом не было. Ранняя пташка его подруга, и ведь даже не заметил, как она встала. Спецназивец. Теряем квалификацию, Егоров, вздохнул он и принялся одеваться. Расслабился в комфорте, а ведь главные проблемы только теперь и начинают валиться на наши головы. Чего меня не разбудило? спросил Игорь, вернувшийся из Кмогению. Зачем? Это мне надо было пораньше вскочить, чтобы снять сигналки. А тебе-то куда торопиться? Кстати, Лойм уже встал и Малова поднял. Разминаются на заднем дворе. Таня выставляла на ночь магическую защиту не столько для того, чтобы защититься от воров, брать у друзей особо было нечего, сколько ради контроля Айсы, который категорически запретили до особых указаний выходить за пределы территории особняка. Всё же ты молодец. Попаданец приобнял подругу и поцеловал в пахнущие мёльными травами волосы. Быстро девицу нашу вычислила и сведения из неё умело вытянула. Тебя это удивило? фыркнула Искомогиня, немного отстраняясь. Игорь мешал ей заплетать косицу. Я ведь из потомственной торговой семьи, если ты забыл. Ещё девчонкой сидела у отца на коленях, когда он важные и не очень сделки обсуждал с компаньонами и контрагентами. Научилась чувствовать эмоции. Даже у прожженных деляк. А тут какая-то девчонка-рабыня. Айса и в самом деле хитровата. Не соврал управляющий. Но я сразу заметила, как она среагировала на мои магические рисунки. Вовсе не само их наличие заставило ее метаться взглядом и нервно прикусывать губу. Таня завершила приведение в порядок внешнего облика и обернулась к другу. «Ну, я с Айсой пойду на кухню». «Ты, Клоему, с Кольтом или со мной?» На кухне Егорову делать было нечего, а вот размяться и потренироваться никогда не помешает, особенно с учетом тех обстоятельств, в которых он оказался. В том, что их с Таней ищут, никто не сомневался. Однако изумил масштаб поисков, в которых, кажется, участвовали даже городские мыши. Айса, правда, поведала и причину такой активности – Все с чего-то решили, что пара сбежавших от барона Кремароя пленников прихватила с собой по пути кассу Лена Агана Машвера, по всей видимости, весьма внушительную, как многие предполагали. Маскировку, которую беглецам обеспечили Кольт и Кессер, можно было считать вполне успешной. Даже такая сообразительная девушка, как Айса, и то до конца не могла поверить, что купивший ее новый хозяин, компаньон и соратник тех самых разыскиваемых, из Кмагини и Чужеземца. За завтраком обсудили планы на день. Мне, если и выходить из особняка, то только когда стемнеет, немного раздраженно, немного грустно сказала Таня. Так что все заботы пока на вас. Ничего, подбодрил ее Игорь. Это ненадолго. И тут сад вполне приличный. Можешь в нем прогуливаться. А еще я тебе там качели сделаю. Не знаешь, что это? Увидишь, опробуешь, думаю, понравится. Аloin с Кольтом сходят на живой рынок? Мы ведь от покупки помощника не отказываемся. Нет, конечно, подтвердила Искомагена. Только зачем идти на рынок? Она переглянулась с бывшим олским десятником, и оба вздохнули. Как Егоров понял, они уже утомились объяснять своему отцу командиру очевидные вещи. Если хочешь, чтоб тебе всучили негодный товар, тогда да, надо искать на базаре. Вы тут гледелки не устраивайте, хмыкнул поподанце, положил себе в глиняную миску ещё пару кубиков омлета. Услугами стоящей рядом со столом майс, и он, в отличие от Тании и Кессера, не пользовался. Объясните, что не так? Да всё так, Игорь, пояснил Лоэм. Только в нашем королевстве для покупки товаров лучше пользоваться лавками и магазинами, а рабов искать через трактирщиков. Они подскажут, у кого можно выкупить нужных слуг. Там будет без обмана. Разумеется, и на рынке найдёшь, что требуется, только переплатишь наверняка. А мы не богатые дворяне или торговцы, чтобы лишние деньги отдавать. Хорошо раз так, согласился Игорь. Действуй, как считаешь нужным. Только мне ещё нужны будут листы железа, меди и бронзы. И ещё кое-что по мелочам. Пока будем ждать в пилоне Гильму, у нас будет много времени, найдём чем заняться. Тебе придётся вспомнить кузнечные навыки. Надо же нам на что-то жить и богатеть, пока тания не может себя проявить в магических практиках. Я прогуляюсь до отдыхау причалов. Айса, так называется такартер этого огула Ремиса по прозвищу Добряк. Да, господин. Одно из самых лучших заведений в нашем городе считается. Рабыня с интересом бросила короткий взгляд на чужой ямцы и вновь потупилась. Только вокруг и там постоянно ходят люди из банды, присматриваются ко всем. «Спасибо за предупреждение, но я там крутиться не собираюсь мимо, пройду и посмотрю». Егоров подумал, стоит ли сделать себе еще один бутерброд с маслом и медом, но не стал. Вспомнил, что чревоугодие — один из грехов. «А так-то поищу, где находится конторка широтской гильдии Менял. Передадим весточку Энтерупаю, пусть девочку к нам сюда переправит. Не тащится же самим в широт, чтобы потом возвращаться назад в пилон». Стопроцентной гарантии, что спасённый Игорем и Таней заимодавец уже нашёл сестру-близняшку Кольта, разумеется, не было, но подруга считала, что шансы на это очень высоки. Так что своего названного братца, бывший спецназовец, обнадёжил. Когда в их с подругой комнате попаданец собирался на выход в город и, надо сказать, делал это с огромным предвкушением интересной прогулки, иск Могиня поинтересовалась. «Надеюсь, ты не собираешься вновь сотворить какую-нибудь глупость?» «Вновь?» Игорь, подумав, оставил в висевшем на поясе кошельке всего из десяток мелких монет на общую сумму меньше пяти риталов, а остальные убрал за пазуху, где еще во время путешествия в пилон нашел себе внутренний карман. «А я когда их совершал?» «Ну вот, уже забыл», — усмехнулась напарница. «Мало тебе от разбойника досталось, когда только магии удалось спасти твою драгоценную жизнь?» Ещё что ли захотелось поиграть со смертью? Так ведь меня может рядом и не оказаться, или удар нанесут сразу смертельный. Игорь, да всё нормально будет, не переживай. Ни одного зеркала не было во всём особняке, ни бронзового, ни серебряного. Такую ценность выдавая Шпаз забрала с собой, поэтому Егорову пришлось довериться собственным ощущениям, что выглядит он как вполне обеспеченный иноземец, не нуваришь Но и не нищий брод какой-нибудь. Меч только вот картинку Денди на прогулке портит. Как думаешь? Посмотрел он на нахмурившуюся Искомогиню. Деньгами раз живёмся, надо будет себе получше клинок подобрать. Никаких запретов здесь на ношение оружия свободными горожанами или гостями не накладывалось. Однако его использование в ссорах или стычках влекло за собой жестокую казнь. Впрочем, тут за любые проступки милосердных наказаний почти не применяли. Оружие можно было применять только для защиты себя от грабителей или на дуэлях. Последнее разрешалось как дворянам, так и простолюдинам, лишь бы бой проводился в присутствии свидетелей и по установленным правилам. Игорь: "Да понял я твою тревогу, Таня. Честно, в бутылку не полезу". только при тех размахах наших поисков тесли ничего не предпринять над за то время, что мы будем вынуждены провести в пилоне в ожидании девочки, могут и обнаружить. Слишком уж ты приметная. Я не в укор. Игорь обнялся с ратницей и тут же отстранившись, ободряюще подмигнул. В атаку на ветряные мельницы или с противопехотной гранатой под танк я не брошусь. Подумаю, как сделать так, чтобы нашим искателям было не до нас. А ты пока о Тайсе подробнее про обстановку в городе выясни. Чувствуется, что эта бесправная рабыня удивительно, но в теме городских дел. Заодно присмотри, чтобы не смоталась куда. Уж больно она шустрая, хоть и старается выглядеть тихой мышкой. Но на Аста не проведёшь. Насчёт рабыни не переживай, промурчала Сискмегени. Мы ведь её купили. Если она выдаст любую нашу тайну, хоть самой местной герцогине, и это приведёт к самым печальным для нас последствиям. Её ждёт лишение языка, глаз, носа, ушей с последующим повешением вверх ногами. Ни фига себе, качнул головой Егоров, я всё никак не привыкну к такому суровому ми... королевству, оказался. Только Таня, давай всё равно не будем беспочвенными. И лучше присмотрю обязательно. Былап я одна, может и не стало бы перестраховываться. Ловко переведя стрелки по проявлению осторожности к себе на подругу, Игорь вышел из комнаты и спустился на первый этаж, где его уже поджидали Саратник с обретённым младшим братом. До городских ворот они решили идти одной компанией. С погодой им в этот раз повезло. Небо хоть и было затянуто облаками, но дождь не изливался. Кольт хотел было уцепиться за рукав Игорева комзола, но вспомнил, что считается взрослым, и пошёл рядом. А мы когда начнём делать разные интересные штучки, поинтересовался он. Что-то сделаем уже прямо сегодня вечером. Игорь вслед за Лоймом учтиво поклонился соседке, полной и красивой сорокалетней тётке. Той самой Тейси, что постоянно жаловалась страже на местных бомжей, роящихся в помойках на задних дворах и пугающих её шумом драк. Кто есть кто из обитателей квартала, Айса просветила компаньонов ещё вчера. Начнём с того, что нам самим необходимо, а с остальным надо будет ещё определиться. Для этого, в том числе, я и хочу по лавкам походить. Егоров находился в новом для себя мире уже 2 месяца или полторы восьмушки, если говорить по-местному, но все его первоначальные планы прогрессёрства пока ограничивались изготовлением стремян. И дело вовсе не в тех разочаровывающих открытиях, что на Орване уже умеют перегонять брагу и изготавливать бумагу, именно на эти два продукта попаданец делал ставку изначально. А в том, что все эти 2 месяца прошли у него в борьбе за свободу и выживание. Настоящее превозмогательство получается. При повороте улицы, где дорога понизилась, им пришлось идти друг за другом по проложне вдоль забора мостка, чтобы не месить ногами грязь. На лице Игоря мелькнула улыбка от мысли, что появись вдруг у него возможность написать и переправить в родной мир историю своих приключений. Наверняка нашелся бы какой-нибудь злобный критикан, который не поленился состряпать к ней рецензию, что, дескать, стремена не прогрессорство. Таких умников великий шутник, или кто там в его роли, самих бы лучше всех собрал и отправил сюда вместо Егорова, И пусть они здесь через неделю изготавливают себе по снайперской винтовке Другунова с боекомплектом или строят дирижабли, а Игорь вместо них остался бы в родном мире, наловил рыбки и вернулся к деду. Но случилось то, что случилось. Мы протиснемся лоем, спросил у бывшего десятника Кольт. Перед воротами в эти утренние часы творилось настоящее столпотворение. Вчера тут Игорь такого многолюдства не замечал. Основную массу в этой толпе составляли бедно одетые крестьяне, которые на своих телегах, влекомых жалкого вида клячами, везли в город различные продукты. Много здесь находилось и горожан, вроде тех, кого изображали Игорь с соратником и братом. Рабы старались казаться незаметными, изображая привидения, и только дети искренне радовались дорожной суматохе и лезли всюду, куда не нужно». Причиной же начавшейся давки явилась богато украшенная, но примитивная карета, похожая на ту, что поподанцы со своей напарницей встретили на пути от замка Машвер. Эту статусную повозку, выезжающую из пилона, сопровождала ковалькада всадников, махавших перед собой плетьями, не особо разбираясь, кому достанутся удары крестьянам, рабам или свободным горожанам, старикам, женщинам или даже детям. Уроды какие-то. Подумал Егоров. "Держись за мой пояс", командовал мальчишке Кессер и отошёл к самому краю дороги, чуть ли не ступая в сточную канаву вдоль неё. "Переждём немного". Игорь прикрыл брата сзади, встав за его спиной и положив левую руку на худенькое плечо мальчишки. Когда карета проезжала мимо, попаданец увидел в её окошке бледное, остроносенькое лицо надменной девушки со светлыми, кудрявыми или завитыми, в этом Егоров не разбирался. «Длинными волосами». «Мышь белая», — прокомментировал он. Некоторая злость на незнакомку, ставшую причиной его задержки перед городскими воротами, заставила его высказаться чуть громче, чем бы следовало. «Наглый чужеземец!» — возмутился стоявший почти вплотную к Игорю важный и дородный мужчина. Таких в родном мире Игоря обычно изображали на рекламных буклетах пива. «Это графиня Фемила, дражайшая подруга нашей восхитительной герцогини». И на имец, как уже окрестил мужика Егоров, был не один. С ним рядом стояло ещё трое, все явно из его компании. Они тоже с возмущением посмотрели на злые языки выноземца. Землянин, конечно, допустил ошибку, неприятно выразившись в адрес высокой особы, только для представителя информационно продвинутой цивилизации не составляло трудности выкрутиться из опасной ситуации, а то, что последствия его выходки Обратись, возмущенные горожане к страже, могли быть для попаданца весьма печальными, так это к гадалке не ходи. «Даже если бы я и не знал, кому принадлежит герб на карете», — произнес Игорь, хоть и в самом деле этого не ведал, — «все равно был бы восхищен. Графиня необычайно красива, не то что вот та крестьянка, мышь белая». «Э, уважаемая, а вы на кого подумали?» Егоров в задумчивости свел брови и посмотрел на горожан. Неужели? Он обернулся к Саратнику. Ты представляешь, Лоэм, эти граждане посчитали белой мышью прекрасную графиню Фемилу. Последнюю фразу Попаданец почти выкрикнул и со злорадством наблюдал, как пивной имидж с дружками ледоколом поспешили в винтице в толпу. Следи за собой, Игорь, негромко сказал Кесер. В следующий раз можно и не выкрутиться. Был не прав, буркнул Попаданец. Он уже и сам отругал себе последними словами. Пусть и реже, но на него иногда продолжала накатывать отстранённость от происходящего. Случалось это как правило в моменты новых острых впечатлений от мира Арваны. Вот как сейчас. Средневековый город словно с картинки учебника истории, толпы необычных людей, высокомерная аристократка, отношение её эскорта к окружающим, как к какому-то быдлу. Всё это в его сознании укладывалось как будто бы фильм, а не реальность. Отсюда и совершенно ненужная фраза, вылетевшая при посторонних. В город их троицу вошла примерно через 15-20 минут, толкотни и очереди. Точнее Игорь сказать сейчас не мог, потому что свои часы он на всякий случай оставил в особняке. Платить какую-либо мзду за проход через ворота не пришлось. Деньги стража брала только с повозок. Спрашивать Егорова или его спутников никто ни о чём не стал. Только один из караульных равнодушно посмотрел на них и отвернулся к подъезжавшей поре всадника в дворян. "Встречаемся здесь же?" спросил Лоем, когда они оказались на небольшом пятачке в полусотне шагов от ворот, пробравшись через скопление желающих выбраться из города. "Мне нужно", Игорь почти прижался спиной к большой повозке с сеном, чтобы пропустить бегущих трусцов у отворот четырёх стражников. "Дома встретимся". «Интересно, тут каждое утро такой бедлам, а? Лоим?» «Откуда мне знать?» — пожал тот плечами. «Ладно, пошли мы. Постараюсь найти всё, что в твоём списке». «Да уж постарайся. Инструмент кузнечный сам себе выберешь. Ты в этом лучше меня соображаешь». Разумеется, список необходимых для прогрессорства материалов писал не Игорь. Он ещё только осваивал местную азбуку, а Тания под его диктовку. Иск Могини весьма ловко орудовала грифелем, Настолько, что Лойм почти ничего не смог разобрать. Пришлось ей по-новому записывать, не связанными, а отдельными буквами. Бывший десятник оказался еще тем грамотеем, но, как понял попаданец, на фоне большинства местных обитателей, Кесер мог прослыть ученым. План города со слов Айса Игорь представлял очень смутно. Чтобы облегчить себе задачу, он на небольшом клочке бумаги перед завтраком, выпытывая разъяснения у рабыни, нарисовал примерную схему главных улиц и площади Пилона. Руководствуясь этим примитивным рисунком, Игорь двинулся к Дворцовой площади, от которой на запад в сторону моря отходила улица Ростовщиков, где и надо было искать контору широцкой гильдии менял. Спецназовец в лесу и спецназовец в городе это большая разница. И будь слишком организована, хотя бы чуть-чуть профессионально, Егоров вряд ли её заметил. Игорь сам им с собой старался быть честным и завышенной самооценкой не страдал, но пара крепких парней, следовавших за ним в отдалении, скрываться не умели совсем, и попаданец вычислил их уже после второго поворота улицы, ведущей от городских ворот. Откуда ж вы взялись на мою душу, озадачился бывший спецназовец.